Глава 31 Во тьме прозвучал тонкий голос. «Исторжение!» Вода хлынула из легких бурным потоком. Я принялся кашлять, помогая ей. И кашлял еще долго после того, как она закончилась. С трудом открыл один глаз, оценил обстановку. «Я был на корабле, по крайней мере частично». свешивался через борт, глядя на колышущееся море, которому только что вернул его часть. Во рту оставался соленый привкус. В легких? Не будем о них. Я сполз на палубу, сел у борта глубоко дыша. «Мортогар, ты меня даже напугал!» сказала си Иктян. «Я уж думала, ты умер!» Она стояла передо мной вместе с Лагаомаром. «Платье было, хоть выжимай!» «Это она меня вытащила?» «Ну вот, теперь я и ей должен!» «Да хрипло кашлянул я. «Совершенно не о чем переживать. Я постоянно так делаю». Постепенно до меня начало доходить, что случилось. Надо было насторожиться еще тогда, когда нырнул. Светится печать на руке, значит, работает стихийная магия. А как известно... «Работает? Не лезь!» «Вы что, попытались добраться до скалы при помощи магии земли?» Поинтересовался Логоомар. Я кивнул. «Уже понял, что сглупил!» Сиектян ахнула. «Мортогар, это безумие! У тебя лишь временная печать! Ты не маг воды! Ты скорее артефакт с руной! Тебе крупно повезло, что я заметила пузыри на поверхности! Кстати!» «Где ты там нашел пузыри? Ты ведь сразу должен был вдохнуть воду!» Я вспомнил исцеление, огонь, вышедший из меня. Все-таки заклинание меня спасло. «Пусть это будет мой маленький секрет», — улыбнулся я хитро. Но все испортил Лагаомар. Он коснулся руки дочери. «Дорогая, ты задаешь неудобные вопросы. Каким бы отважным ни был человек...» «Когда смерть заглядывает в лицо, над многим теряешь контроль!» Сиектян наморщила носик. «Фу!» — сказала она и удалилась. «Переодеваться, наверное!» «Вот спасибо тебе, старец морской!» «Пропиарил, так пропиарил!» «Если завтра она в ракушке надо мной ржать начнет, так мы в этой ракушке и помрем!» Я мысленно произнес заклинание «концентрация!» И вся вода, пропитавшая одежду и волосы, собралась в шарик у меня на ладони. Шарик я выкинул через борт в море. Лагаомар, внимательно следивший за моими действиями, сказал, «Если вам нужны новые штаны, можете взять мои, тут есть. Я ведь только что осушился». «Вы понимаете, о чем я, сэр Мортогар?» Глядя на старика, я мысленно послал его прогуляться. Тот смекнул и, горестно качая головой, пошел в носовую часть. «Мы плывем к берегу», – бросил он через плечо. «Посмотрим, что с деревней и завезем вас обратно». Я поднялся на ноги, посмотрел в сторону приближающегося берега. Что ж, я не спешу, а посмотреть на сожженную деревню не помешает. Очень даже может быть, что уже там мне представится возможность сказать «я же говорил». «Я же говорил!» Мы стояли посреди давно остывшего пепелища. Мысль о том, что кто-то уснул на сеновале с сигаретой, логоомар высказывать не стал. Обугленные трупы носили на себе явные следы холодного оружия. Многих перерубили пополам. А уж голов нашинковали, мама дорогая. «Кошмар!» — сказала Сиектян. Ее кожа, и без того бледная от подводного существования, стала едва ли не серой. Я же, как ни странно, чувствовал себя вполне сносно, хотя от запаха немного подташнивало. Уж на трупы я в этом мире насмотрелся, выработал иммунитет. Логоомар откашлялся, развел руками. «Простолюдины», — сказал он, — «они вечно за что-то там бьются». «Скорее всего, одна деревня напала на другую, вот и все. Так бывает!» «Да перестаньте!» – воскликнул я. «Простолюдины не убивают друг друга просто так! Посмотрите вокруг! Здесь все уничтожили! Вон дохлые коровы, свинья! Дома сожгли! Ради чего? Господин Лагомар! Так не делается!» «Молодой человек!» Я живу на свете не одну сотню лет, и поверьте. А я живу на свете меньше двух десятков лет. Но почти все это время среди простолюдинов. Может, я и не встречал ни одного из хат Троходура, но знаю, что селяне не будут уничтожать соседей на корню. Они бы увели скотину. Или даже заняли бы их дома. Но здесь просто все сожгли. Это были не простолюдины. Это был огонь. «Его обычай! Огонь жрет и жрет все подряд!» «И никогда не сможет насытиться!» Сиектян посмотрела на меня полными ужаса глазами. «Вернусь на корабль!» Сказала она и пошла прочь, покачиваясь на ветру, как травинка. Зеленые волосы усиливали сходство. Лагомар, морщась попинал половинку трупа мужчины, полюбовался, как с него осыпается пепел. «И как по-вашему?» «Что я должен предпринять?» Спросил он, не глядя на меня. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Но вы же глава клана. Вы должны принять какое-то решение». Только сейчас я задумался, каким может быть это решение. Вряд ли Лагаомар хлопнет себя по лбу и вспомнит заклинание, убивающее всех драконов и живых мертвецов в радиусе 500 километров. Соответственно, либо война... «Либо бегство!» «Чтобы воевать, надо видеть противника!» Сказал Логоомар, подтверждая мои мысли «А убегать от неизвестно чего поступок труса и слабака!» «Спасти клан — не трусость!» — возразил я Логоомар грустно улыбнулся «Я велю поставить в деревнях патрули, посмотрим» Это был уже серьезный прогресс со времен исхат Троходуров и Белой Лошади Я мысленно пожал себе руку, поздравив с победой. Когда мы вернулись к кораблю, Сииктян сидела на борту с серебряной чашей в руках. Заметив наше приближение, она выплеснула воду в море и ушла в свою каюту. Больше я с ней не увиделся до конца пути. А жаль, я думал, мы что-нибудь обсудим по поводу предстоящего Адюльтера. «Хотя, учитывая склонность всех вокруг играть словами, я этот разговор попросту не пережил бы». «Ну и ладно, будем импровизировать». Когда я вошел в комнату, Натса красовалась в темно-синем платье перед зеркалом. «Тебе нравится?» – спросила она, даже не взглянув на меня. «Красиво», – сказал я. «А откуда? Несколько платьев у Натса было, но такого я не помнил». И уж точно, когда я уходил, зеркала в полный рост у нас не было. Сиектян прислала. Мне вот как-то не очень. Если быстро бежать, то в нем можно запутаться и упасть. Я бы вообще пошла в форме атрома. Мне нравится, как ты на меня смотришь, когда я так одеваюсь. Но... Она со вздохом всплеснула руками. Ты что, собралась ехать завтра на свадьбу? Я сел на кровать и посмотрел на супругу с удивлением. «Ого! Нет, слишком длинная. Попробую аккуратно подрубить мечом». «Наца!» — тихо и виновато позвал я. «Уверена, что хочешь? Ты ведь понимаешь, что потом...» «А что я должна делать?» — Натца повернулась ко мне и уперла руки в бока. «Сидеть тут в одиночестве и горько плакать?» «Нет, конечно, если вы так прикажете, хозяин!» «Я поднял руки, показывая, что сдаюсь». И Натса, улыбнувшись, вернулась к созерцанию себя. Даже напевать начала. Напевать! Или что это, я слишком себя накручиваю? А на самом деле то, что случится завтра, будет лишь забавным происшествием, над которым мы все вместе потом посмеемся? Как разговор с Лагаомаром? Поинтересовалась Натса. Поверил? Понятия не имею. «Сожженная деревня, конечно, сыграла мне на руку, но скала...» «Скалы нет!» «Деревня?» — переспросила нация. Я вкратце описал то, что осталось от деревни на северном побережье владения Лагомара. Выслушав, наца помрачнела. «Надо что-то делать! Морд!» «Может сообщить Лариотису?» «Мне здесь-то никто не верит!» «А ты предлагаешь убедить человека, который на другом конце света?» «Брату по ордену верят на слово без рассуждений», — отрезала наца. «Я, конечно, не представлял, чем может помочь Лариотис, но почему бы и нет?» «Взял со стола зеркальце, но вызвать никого не успел». «В дверь постучали. Кого там еще принесло?» «За дверью оказался Гиптиус». Мы с ним по устоявшейся традиции долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Потом я сделал шаг в сторону, и он вошел. Кивнул наца, уселся на стул. Она боится. Начал он, как всегда, откуда-то с середины. Видать, у каждого мага воды своя специфика общения. Я попытался подхватить нить. Я тоже. Если бы у меня была хоть половинка возможности все отменить... «Я бы так и сделал». Взгляд Гиптиуса сделался недобрым. Настолько недобрым, что нация сделала незаметный шажок к своей кровати, под которой, как я знал, лежал меч. «Мертвецы», — уточнил Гиптиус. «Дракон, деревни». «Расскажи». «Деревни?» — удивился я. Гиптиус поморщился, досадуя, что его заставляют столько болтать, но все же пояснил. «Еще одна. Этой ночью. Так же». «Мы переглянулись снаться». «А что ты можешь сделать?» — спросила она. «Мой род самый могучий. Если знать, где они скрываются, отец пошлет рыцарей». «И сколько у него рыцарей?» — поинтересовался я. «И как это вообще? Подводный рыцарь?» Гиптиус встал. «Мы, похоже, утомили его своей пустопорожней болтовнёй». Где дракон? спросил он. Могу показать, сказал я. Но тебе понадобится маг земли, чтобы до него добраться. Я поднял руку и показал ему черную печать, и не магическая девушка с мечом, чтобы на всякий случай, встала рядом со мной Наца. Но у тебя разве не договорить я не успел. Получил ножными по голове. Когда ж она успела меч достать? «Мне уже гораздо лучше, спасибо», – процедила наца сквозь зубы. Вообще-то я этим вечером заплыв не планировал. Заданий было столько, что хоть плачь. Я и хотел бездельничать до ночи, а потом заплакать и ввериться судьбе. На самом деле, конечно, наца бы треснула по голове и заставила заниматься, но это уже детали. Пока плавательный костюм меня тащил своими неведомыми силами, Я решил хоть заклинание поотрабатывать. Завтра обещали проверочную работу. Нам предстояло заставить воду принять форму куба и продержать ее минуту, не растеряв при этом весь ресурс. Я выставил руки перед собой, сотворил заклинание «Трансформация» и представил куб. Что-то определенно произошло, но... Мы ведь плыли под водой. «Гиптиус, скажи, как тебе кажется? У меня в руках куб?» Гиптиус театрально медленно повернул ко мне голову, посмотрел на мои вытянутые вперед руки. Он, в отличие от меня и наца был не в плавательном костюме, а прямо в форме и плаще. Похоже, ранг у него был повыше, чем у сииктян. Посмотреть ранг я не мог, смотрят только своих. И только когда у них активированы печати... Ну или если хотят, чтобы их ранку видели. «Ты дурак?» — мрачно спросил Гиптиус. Натса, рассмеявшись, отплыла в сторону. «Ну и ладно», — подумал я с обидой. «Посмотрю я потом на вашего сиектян гениального сына. Ха-ха-ха! Нет, блин, вообще не смешно». Вдруг Гиптиус протянул ладонь к моим рукам. Я увидел, как вспыхнула и пропала голубая печать, и у меня в руках оказался куб льда. Я держал его и чувствовал холод. Куп, буркнул Гиптиус и поплыл вперед. «Интересно, с какого ранга появляется такое заклинание?» «Можно было бы каток сделать. Впрочем, на коньках я не умею кататься. Да и вряд ли их уже изобрели. Ну, хоть горку, что ли?» «Есть же в этом мире санки!» «Приплыли!» — крикнул я вскоре, удивив даже наца. Стрелочка на моей карте остановилась точно на изображении скалы. Вот то самое место, где я сегодня чуть не утонул. Но теперь на веревочке под костюмом я нес костяную печать, которая позволяла мне дышать свободно, используя любую магию. Я опустился на дно». подождал, пока Нация и Гиптиус встанут по обе стороны от меня и спросил, «А что мы будем делать, когда я достану скалу?» «Достань», — был краток Гиптиус. Нация просто пожала плечами. «Там дракон», — сказала она, — «причем старый дракон. Таких могли усмирять только маги огня». Тут она выразительно на меня посмотрела. «Как жаль, что среди нас такого нет». Посетовал я. Залью пещеру водой, сказал Гиптиус. Вода смертельна для драконов. Они все лишились сил, когда огонь запечатали. Угу. Только вот запечатали его не очень. И рядом с драконом сейчас минимум два источника силы. Я и эта непонятная свеча. Может лучше позвать твоего отца этих самых рыцарей? предложил я. Когда Гиптиус повернулся ко мне, я увидел в его глазах отчаянное желание совершить подвиг во имя сииктян. Тут я ничего возразить не мог. Я, как человек, вступивший в битву с мертвецом, чтобы не потревожить покой возлюбленной, очень хорошо его понимал. И, вытянув руку перед собой, активировал печать земли. Разделение. Песок прочертила прямая линия, и по ней он начал разделяться. Мы все трое оказались как будто на дне быстро углубляющегося каньона. Песчинки разбегались из-под наших ног в разные стороны. Я упрямо смотрел вперед и вниз. Магический ресурс медленно таял. «Есть!» — крикнул я, когда показался черный камень. Скала медленно обнажалась, сбрасывая песчаные одежды. Слева и справа от нас вздымались песчаные стены. И я подумал, что все это напоминает ловушку, которую мы устроили себе сами. Ну хорошо, я устроил. Когда показалась пылающая руна Тейвас, я остановил заклинание. «Здесь скала открывалась», — сказал я. «Слушай, Гиптиус, мы уже многое сделали. Давай позовем взрослых». «Если скалу засыплет, я смогу ее опять вытащить. Главное, что ты видел. Тебе поверят». Во взгляде Гиптиуса, обращенным ко мне, было столько презрения, что на меня навалилась светлая ностальгия по школе. «Взрослых?» — повторил он. «Ты меня понял», — поморщился я. «Если ты маленький, можешь идти домой. Только открой сперва скалу». «Нет». Он смотрел на меня, и я чувствовал, как в нем что-то закипает. Стало не по себе, но взгляда я не отвел. «Господин Гиптиус», — вмешалась нация, — «Мортогар прав, нам не стоит втроем туда лезть. Этот дракон огромный и явно старый, и тысячу мертвецов мы тоже не перерубим. Мертвецов уничтожат воины моего отца, а я убью дракона». «Открывай скалу!» «Сказал же, не буду!» Вдруг наца крикнула. «Да плевать ей! Как ты не поймешь? Ты просто угробишь свою жизнь ни за что!» Теперь они с Гиптиусом сверлили друг друга взглядами, а я ощущал себя третьим лишним. Они что-то знали, а я нет. Гиптиус молча развернулся и поплыл к скале. Там он поднял руку, и ударил по Тейвазу. Раз, другой, третий. Я видел синюю печать на его руке. Вода пришла в движение, подчиняясь жесту Гиптиуса. Завертелся какой-то горизонтальный водоворот. Потом воронка обратилась в лед. Гиптиус махнул рукой, и воронка грянула в скалу. Мне показалось, что Тейваз сделался ярче. «Хватит!» — крикнул я. «Бах!» Осколки льда разлетелись в стороны. А Гиптиус вновь отвел руку назад на расстоянии, управляя ледяной воронкой. «Идиот!» – прошептала наца. Солнце садилось. Море стремительно наполнялось тьмой, которую рассеивала только огненная руна. «Бах!» И что-то заскрежетало в скале. Гиптиус отступил на шаг. «Обошелся без тебя!» Сказал он, глядя, как открывается светящийся проем. Вновь Гиптиус вскинул руку. Завертелась новая воронка. Только теперь он не стал ее замораживать. Раскрутил настоящая торнадо и мановением руки послал его вперед и вниз. Сломалась магическая преграда. Пещера изрыгнула огромный пузырь воздуха и вода хлынула внутрь. Гиптиус повернулся к нам, сияя победоносной улыбкой. Кажется, он что-то сказал, но слов мы не услышали. Их заглушил громкий рев. Рев дракона, который явно не собирался в ближайшее время погибать. А потом содрогнулись вода и земля. Тварь из подземелья сделала первый шаг к свободе.